Глава 15 У шефа глаза на лоб полезли, когда он вышел и узрел представшую перед ним картину. Помощница скрутила какую-то девицу и держит ее на полу. Девица кричит и плачет одновременно. «Карина?» — недоуменно произнес босс. «Ага, шеф с посетительницей знаком. Вот как чувствовала!» «Андрей Александрович, эта девушка настойчиво пыталась к вам проникнуть якобы по работе» а когда я попыталась ее остановить, набросилась на меня с ножом. «Карина, это правда?» Шеф обескуражен. «Ксюш, отпусти ее». «Босс у меня рисковый, но его дело». Отпустив, сразу отошла от притихшей девушки как можно дальше. Мало ли, может, она еще какое оружие где-нибудь прячет. «Карин, объяснись», – потребовал шеф от все еще сидящей на полу красотки. Девушка вместо оправданий молча открыла черную папку – От любопытства шею себе чуть не свернула, вытягивая ее. Так там, кажется, фотографии в папке, но что именно изображено на фото, мне не видно. Делаю шаг поближе к парочке. Посмотреть-то хочется. Шеф заметил мое приближение. «Ксюша, выйди, пожалуйста». Мужчина присел на корточки рядом с моей несостоявшейся убийцей и взял папку в руки, окончательно закрывая вид на фотографии. «Вот так всегда». Как девиц всяких обезвреживать, так это ко мне. А как что-то любопытное, так сразу к Сюше выйди. Вообще, могли бы и в кабинете босса уединиться. Зачем меня выгонять? Уже закрывая дверь приемной, услышала холодный какой-то мертвый голос Радова. «Карина, ты же знаешь, что я никогда и ничего тебе не обещал. То, что у меня есть другие женщины, не должно тебя волновать. У меня еще и невеста даже есть». Закрыла дверь. «Надеюсь, шеф выживет». Нож, наверное, все-таки надо было забрать. Долго гуляла по отделам, поболтала с коллегами, забрала кое-какие бумаги для шефа. Заметила, что люди стали понемногу успокаиваться. Кого надо, уже уволили, а оставшимся даже немного зарплату подняли за счет тех, кто ушел. Жизнь компании начинает входить в привычную колею. Время на часах показывает, что уже можно было бы и домой идти. «Шеф хоть бы позвонил, сказал, можно приходить или нет». «Ладно, пойду так, без приглашения». «А вообще, девицу бы то в полицию сдать за нападение с холодным оружием». «В приемной тихо и пусто. Надеюсь, шеф живой. Надо собираться, но еще надо бы все же проверить, как там мой босс. Осторожно, без стука, открыла дверь кабинета, ожидая увидеть там все, что угодно. От сцены горячего примирения до пары трупов. О, шеф жив, это уже радует. Начальник сидит за рабочим столом и пьет. Один. «Андрей Александрович, можно я пойду?» «Да, едем. Такси уже вызвал». Радов встает и нетвердой походкой идет в мою сторону. Ого, как босс наж... набрался. А если кто увидит? Охрана точно. Хотя с репутацией моего шефа и не такое себе можно позволить. «Шеф, а та девушка где?» «Труп прятать не надо?» Шутливо интересуюсь. «А что, поможешь?» Начальник остановился около меня, пытливо заглядывая мне в лицо. «Конечно, вы же мой любимый шеф. Стараюсь не морщиться. Зато с таким не особо трезвым радовым могу говорить куда смелее». «Приятно-то как. Мы с начальником выходим из кабинета. Он, на удивление, с первого раза закрывает дверь». По пути нам особо никто не встретился, да и босс не привлекал к себе внимания, был молчалив и хмур. У радва дома я поспешила к себе в комнату, хоть мне и любопытно узнать про ту девицу, но расспросы потом, когда у начальства настроение хорошим станет. «Ксюш, посиди со мной», – неожиданно попросил Радов и посмотрел так грустно. Даже в таком настроении босс безжалостно пользуется своим обаянием. И вот сижу я с шефом и Себастьяном в гостиной. Начальник хлещет горячительный напиток и говорит. Мы с котом внимательно слушаем. Представляешь, она меня решила покалечить. Хотела лицо порезать. Хорошо еще не догадалась кислоту взять. Хотя скорее ей просто хотелось быстрее отомстить. Вот и взяла то, что легче достать. Она наняла тех, кто за вами следил? Нет, это опять чья-то подстава. «Карине сегодня передали фотографии с моих вчерашних гуляний, а также обеспечили возможностью пройти ко мне на работу. Опять на работу. Я уволю, теперь всю охрану и найму спецназовцев. Шеф, а почему ей фотографии передали, а не, скажем, вашей невесте?» «Не знаю. Карина считалась моей официальной любовницей. Раньше я ее брал на встречи с друзьями, но ей они не особо нравились». Да и она им тоже тупой куклой назвали, так что не сложилось. Помолчали. И главное, ведь я ничего ей не обещал, но всем обеспечивал, она знала про свой статус, и тут такая ревность вдруг взыграла. И это не говоря уже о том, что я сам знаю, что она периодически встречалась с другими мужиками. Вот в этом плане я шефу совершенно не сочувствую. Ревность и не на такие поступки может толкнуть. Главное, на мой взгляд, в любых отношениях быть порядочным и не делать так, как не хотел бы, чтобы сделали тебе. Осознала вдруг, что на достаточно просторном диване мы с шефом сидим друг к другу слишком тесно. Более того, рука начальника лежит на спинке дивана за моей головой. Еще чуть-чуть, и мужская рука окажется у меня на плечах. Или не окажется. Уже, будучи опытный, ищу взглядом кончик своей косы и не нахожу. Часть волос уже за спинкой дивана, и кончик их уже наверняка прихватизирован. Отодвинулась от начальника подальше. «Андрей Александрович, мне кажется, вам стоит поговорить с тем своим другом, с которым вы вчера встречались. Возможно, он заметил кого-то подозрительного рядом». «Поговорю обязательно». ж, да». Ты меня осуждаешь. По лицу твоему вижу. Шеф придвигается ко мне ближе, а мне отодвигаться уже некуда. Диван закончился. Не то чтобы осуждаю, это ваше дело, как обращаться со своими женщинами. Максимально отодвинулась. Если вскочу с дивана резко, будет плохо смотреться. Давайте я вам чай сделаю успокаивающий и покушать что-нибудь вкусное. Мне раньше всегда помогала снять стресс вкусная еда. Встала с дивана не резко, но все-таки достаточно поспешно. «Хочу торт», — задумчиво произнес Радов, внимательно на меня глядя. Клубничный, со взбитыми сливками. «Так, надо от шефа алкоголь прятать, причем срочно». «Сделаю, шеф, только вы, может, пойдете, пока отдохнете? Торт не быстро делается, а желательно бы радовую еще и поспать». Сюша, ты у меня золото!» Начальник встал с дивана. Андрей Александрович, кажется, уже забыл о проблемах и весело ухмыляется. «Ладно, пойду к себе. Позовешь, когда приготовишь». «Конечно!» «И это... Ты не думай, я, конечно, всегда считался любителем женщин, но на самом деле не больше, чем остальные их люблю. Просто это скорее на меня дамы падки. Вот...» «Если я женюсь, то буду всегда же не верен. да «Да-да, я ничего и не думаю. Идите уже, дорогой шеф, спать. Идите». Сходила в расположенный неподалеку от дома супермаркет, так как дома клубники не оказалось. Заодно прикупила еще продуктов из числа тех, что требует от меня умный холодильник, сигнализирующий, когда минимум внесенных в его базу наименований продуктов подходит к концу. Босс уснул, я проверяла, При этом уже особо не стесняюсь, когда вижу начальника полураздетым или голым. Привыкла, даже рука уже к мобильнику не тянется. Радов сам особого стеснения не испытывает, часто щеголяя передо мной с голым торсом. Особенно по утрам после душа. Шеф выходит к завтраку в одних шортах с еще мокрой головой, такой как «Бог». Торт я приготовила, но заказчик вкусности спит, а кота щелкнула по носу, когда он запрыгнул на стул и потянулся к взбитым сливкам на торте. Будет сюрприз шефу на утро. На следующий день встала очень рано и сразу отправилась в салон превращать себя в подобие роковой красавицы. Близится час икс, встретилась с Эндрю. В салоне стилист дал указания мастерам, как меня лучше накрасить и какую прическу сделать. Передние пряди мне переплели в красивые косы и закрепили их сзади. Остальные волосы завили и зачесали назад, оставив распущенными. Получилось очень красиво. Долго любовалась на прическу в зеркало, не в силах оторвать взгляда. Все хорошо, только делать всю эту красоту очень уж долго, но иногда можно. Под конец я в отдельной комнатке достала из пакета взятую с собой одежду и надела. Позвонил с работы шеф, уточнив, откуда меня нужно забрать. Голос у начальника вполне бодрый и деловой. Итак, на мне утягивающий талию корсет, в котором трудно сгибаться и сидеть. Но фигура сразу выиграла несколько плюсов. Кремовые туфли на высокой танкетке. Уже достаточно тепло, но Эндрю настоял, чтобы я надела утягивающие чулки. Белье на мне сегодня тоже зачем-то красивое и новое. Как сказал стилист, для полноты вхождения в образ. Белое приталенное платье с рукавами три четверти и длиной чуть выше колена смотрится достаточно просто, но потрясающе. Такое элегантное, романтичное и в то же время деловое. Для бракоразводного процесса самое то. Вместо клатча у меня бежевая кожаная папка с документами, Что тоже весьма неплохо. В ушах красивые крупные сережки с белыми камнями. На шее золотая цепочка с кулоном в комплект к сережкам. От меня потрясающе пахнет дорогими духами. Мой маникюр и макияж, который кажется легким, ненавязчивым, весенним, безупречны. А глаза... Благодаря диете и умелым рукам визажистов они стали казаться очень большими. Цвет радужки невозможно голубой а взгляд глубокий, стаинственным, а не голодным блеском. Мне кажется, я вообще еще никогда так красиво не выглядела. И пусть крупновато, но все равно хорошо, тело уже не такое рыхлое, а в правильно подобранной одежде и вовсе недостатки почти не видны. «Грандиозно!» – прокомментировал мое появление Эндрю после переодевания. «Работники салона тоже весьма одобрительно меня оглядели. Признаться, даже не ожидал, что выйдет настолько хорошо. Удачи тебе сегодня. Спасибо. Позвонил шеф, сказал, что подъехал. Вместе с Эндрю, которому тоже в салоне делать уже было нечего, вышли на улицу. Попрощалась со стилистом очень тепло, мы даже обнялись. Эндрю просил в случае чего вновь к нему обращаться, пообещав хорошую скидку на свои услуги. А когда я показала, на какой машине поеду в суд и какой... От чего то злой мужчина, облокотившись на капот этой машины, меня ждет», Эндрю восхищенно присвистнул и выдал крепкое, непечатное выражение, казалось бы, не свойственное его возвышенной, любящей все эстетической натуре. «Кто это?» — первым делом хмуро поинтересовался шеф, кивнув в сторону уходящего к своей машине стилиста. «Это Эндрю, мой стилист, помог подобрать одежду в суд», Я, если честно, обиделась. Конечно, Андрей Александрович мой босс, но мог бы хоть что-нибудь сказать по поводу моего внешнего вида. Видимо, я действительно совсем не во вкусе шефа, даже в улучшенном варианте. А почему вы с ним обжимались? Разве? Обнялись на прощание и все? а что такое? Ничего. Начальник открыл передо мной переднюю дверь пассажирского сидения своего авто. «Андрей Александрович, скажите хоть как мужчина, я нормально выгляжу?» Все-таки не выдержала и задала волнующий меня вопрос, при этом не торопясь садиться внутрь салона. «Ксюш, об этом можешь даже и не спрашивать. Ты в любой одежде хорошо выглядишь, а сейчас особенно прекрасно. Вполне искренне произнес шеф и нетерпеливо добавил. Ты садишься?» «Вот знает мой начальник, как к женским полам обращаться». Чувствую, как улыбка сама собой озаряет мое лицо. В машине, когда ехали к месту назначения, босс сообщил. «С Кариной я разобрался. Она тебя никак не побеспокоит. Премия за спасение меня будет с зарплатой. Ну и помимо премии предлагаю в выходные съездить куда-нибудь отдохнуть нормально. А то одни стрессы». «Андрей Александрович, у меня танцы, выходные, встречи с диетологом. Не хочу пропускать». К танцам твоим мы успеем вернуться, они ведь в воскресенье вечером. А диетолога наверняка можно перенести или не сходить один раз. Отдыхать тоже надо нормально. Я подумаю, хорошо? Или это опять будет считаться как деловая командировка? Ну, подумай. В устах шефа позволение «подумать» прозвучало примерно так. Ты подумай, а я решу. Подъехали к зданию, где будет проходить суд. «О, вон твоего мужа вижу», — обрадовался начальник, глядя куда-то в боковое окно. «Сейчас прямо около него припаркуюсь». «Может, не стоит?» «Сама не знаю почему, но испугалась. Вообще не люблю конфликты, да и как-то злить своего почти бывшего не хочется». «Конечно же стоит». Шеф включил громко музыку и стал парковать машину. Я уже заметила мужа, стоящего возле главного входа с сигаретой в руке. «Андрей закурил? Надо же!» Когда уже собиралась выходить, услышала от шефа. «Эй, сиди, я открою». Шеф обходит машину, галантно открывает мне дверь. «Нет, начальник и раньше порой так делал, но далеко не всегда. Выходить из его автомобиля я всегда стараюсь быстро и сама». Взглядом следила за мужем. Андрей изначально обратил внимание на приехавшую яркую и дорогую машину, нахмурился, когда из нее вышел печально знакомый ему мужчина, а затем, когда из автомобиля вышла я, брови мужа удивленно поползли вверх, а челюсть отвисла. Реально отвисла. Сигарета выпала у него изо рта, отвела взгляд как можно быстрее, чтобы не пересечься им со своим почти бывшим. «Так, ну что, свою миссию я почти выполнил. Звони, когда тебя забирать надо будет». «Хорошо, спасибо». Сделала шаг в сторону здания суда и своего пока еще мужа. «Подожди-ка». Босс поймал меня за руку и вернул обратно. «Это еще не все». «Мужские руки оказываются у меня на талии. Радов привлекает меня к себе и крепко-крепко обнимает. Мне даже дышать становится трудно. Что...» «Поцелуй на прощание для мужа». В животе запорхали бабочки. Все внутри сжалось так сладко и томно, но при этом стало еще страшнее. Целоваться с шефом. Как после такого с ним жить? Босс с коварной улыбкой соблазнителя медленно ко мне наклоняется, явно получая удовольствие от моей растерянности и волнения. Чувствую, как ладонь шефа, поглаживая стали по спине, поднимается вверх и зарывается в мои волосы, крепко их сжимая. «Нет, нет, нет, тихо молю я. Андрей Александр, не успеваю договорить и объяснить, почему нет». Шеф поцеловал меня, его губы такие твердые и властные, нетерпеливо коснулись и смяли мои нежные пухлые. Язык босса такой требовательный сразу пошел в наступление, проникая меж моих сжатых губ и завоевывая себе пространство» несмотря на бесцеремонность радова, поцелуй все равно вышел очень нежным, легким и быстрым. Не успела я почувствовать, каково это целоваться со своим боссом, как поцелуй уже закончился. Шеф словно специально меня раздразнил или мне так понравилось, что показалось все слишком быстро и мало. Организм требует продолжения начатого, стою ошеломленное, А Радов все еще меня обнимает и весь такой довольный, как мой Себа, когда сливок объестся. «Ну вот, ничего страшного, а ты боялась», — тихо проговорил шеф. «Я не боялась». Волновалась, я это заметил. Босс, наконец, выпустил меня из объятий, а я еле стою, ноги подкашиваются. «Ладно, иди, а то опоздаешь на заседание, и еще не разведут». Посмотрела в сторону здания суда. Мужа на крыльце нет. «Ушел сразу, как только мы целоваться начали», — произнес шеф. «Я пойду», — неуверенно произнесла я. «Иди», — одобрительно кивнул шеф. «Удачи на суде». «Спасибо». «Не за что. В случае чего, всегда готов помочь своей спасительнице». «Как помочь? Поцелуями при муже?» «Не буду уточнять». На негнущихся ногах ухожу все дальше от босса. Что это такое было вообще? Это нормально? А в отношения начальник подчиненный хоть как-то вписывается? Да хотя бы просто в дружеские. Радов ведет себя так, словно все в рамках приятельских отношений. Но вот что-то сомневаюсь, что он бы стал целовать какого-нибудь мужика, чтобы выручить. Мне вот поцелуй дружеским не кажется. «У меня до сих пор дрожат коленки и в животе все сладко сводит. Возможно, это лишь из-за того такая реакция, что у меня давно не было мужчины. Но зачем провоцировать без пяти минут разведенную женщину?» «У дверей в зал суда меня поджидает убийственно злой муж». Ласково улыбнулась Андрею. «Ну вот, скоро мы станем свободными людьми. Правда, замечательно?» – спокойно произнесла я. «Это мы еще посмотрим». — мрачно ответил мой почти бывший. «А что посмотрим? Зачем я тебе? Отцу ты меня уже сдал, квартира теперь не вернется, даже если вдруг мы чудесным образом вновь сойдемся. Машину оставь себе. Какие-то вещи да тоже забирай. К делам твоей фирмы я не имею никакого отношения, а папа уже все знает. Так что ты с ним решай лучше, как и что будет дальше». «Слушай». Да не нужно мне ничего. Я изменил, ты изменила квиты. Все равно тебя люблю, возвращайся. Снимем квартиру, начнем все с чистого листа. С чего ты взял, что я тебе изменяла? Впрочем, неважно. Мой ответ нет. Я не хочу с тобой сходиться ни при каких обстоятельствах. Это из-за него, да? Этого красавчика на дорогом авто? Нет, это из-за тебя. С предателем я жить не стану. Двери в зал суда открыли, и я поспешила уйти от супруга подальше, войдя в зал суда. Суд длился около 40 минут, в течение которых мой муж вдохновенно вещал, как меня любит, не хочет развода и молил об отсрочке. Целое представление устроил. Я тоже держала позицию, высказала все спокойно, но категорично. Итог. Суд развод не дал и назначил второе заседание через три месяца. Вот такая печаль. «Можно было не готовиться усердно. Я еще не свободная женщина, но через три месяца, если моя или супруга позиция не изменится, нас обязательно разведут». Позвонила шефу, попросив заехать за мной, а то муж смотрит уж слишком многообещающе, явно собираясь навязаться в попутчики. «Андрей, отстань, а? Муж схватил меня за локоть, останавливая. «Пусти мне больно!» «Ксюша, мне тоже больно, только в душе». Я бросил Свету, сейчас снимаю квартиру. Переезжай ко мне, начнем все заново, на новом месте. Муж отпустил мою руку, и я спешу дальше. Главное, не оставаться с мужем наедине, а то еще больше приставать начнет. У меня и так настроение плохое из-за того, что развод не дали. Из-за Андрея теперь вот придется отменять вечеринку по случаю развода. «Ага, по случаю развода вечеринка отменяется, а вот по случаю продолжения семейной жизни назначается». Тем не менее, стало любопытно, давно ли супруг с любовницей расстался, и кто стал инициатором этого расставания. В душе злорадствую, совсем немного. На улице с облегчением заметила автомобиль шефа, радостно заулыбалась. «Честно, вот сама собой улыбка на лице появилась». Сейчас поедем с боссом домой. Там Себа, вкусности, которые шеф будет с удовольствием есть. А я с не меньшим удовольствием смотреть. Посиделки у телевизора или болтовня. А потом еще и в бар надо собираться. Вот Андрюша наоборот лицом потемнел, кулаки сжал. Ревнивец какой. Видимо, муж думает, что это Радов у меня любовник. Не знаю, как вы познакомились и почему встречаетесь, но... «Сразу видно, что этот мужчина не твой. Вы слишком разные, это заметно. Хотя ты и стараешься, как я посмотрю, для него хорошо выглядеть. Этот? Сразу видно, что женщины на него пачками вешаются. Этого твоего красавчика уведут, что бы ты ни делала. Да и что ты можешь ему предложить? Домашние посиделки с пирогом? Ему это не нужно, не оценит. А я оценю и люблю». Пироги, фыркнула я. «Пока, Андрей». Заметила, что Радов вышел из машины и уже идет к нам, а муж все задерживает меня своими разговорами, еще конфликт опять какой-нибудь случится, если мой задиристый босс решит пообщаться с моим почти бывшим. Потому резко прервала беседу и, не слушая ответ супруга, устремилась навстречу дорогому начальству. Кажется, муж что-то кричал про то, что останусь я одна, брошенная и несчастная. Одной на самом деле тоже неплохо. Я это недавно только поняла, хотя прочувствовать особо не успела. Начальник, в принципе, быстро к рукам прибрал и кота, и меня заодно. «Все нормально, Ксюш», — уточняет шеф, — «когда я к нему подхожу». Муж остался где-то позади, и больше от него ничего не слышно. «Да?» «Ну что, тебя можно поздравить? А то ты какая-то грустная. Бывшее настроение испортил». «Почти бывший. Нас не развели. Андрей настоял и дали отсрочку в три месяца, а потом будет решающее заседание». «Ничего, подождем, недолго осталось», — сочувственно произнес шеф. «Подождем? А кто еще кроме меня будет ждать? Босс? Ему-то это зачем?»